Глава пятнадцатая. Бойтесь своих желаний. Они имеют обыкновение сбываться и оказываться совсем не тем, чем казались до этого прекрасного момента. В детстве я мечтала пожить хоть недолго в настоящем замке. Часами рассматривала фотографии и представляла, как я, такая красивая, прогуливаюсь по крепостной стене, а ветер развивает ленту, которую я повяжу на копье рыцарю, выбравшему меня прекрасной дамой. К счастью рыцаря с копьём не было, потому что я со своим везением могла бы вместо лента нанизаться на остриё сама. Замок же, издалека казавшийся волшебным видением из сказки, белые стены, стрельчатые витражные окна, башенки в каменном кружеве, острые шпили с коваными флюгерами, вблизи поразил толщиной стен, на которых еле заметными змейками искрились голубые потоки магии. А внутри поразил совсем не сказочными особенностями крошечная личная спальня и сырость, которая пропитала весь замок сверху донизу. Так что хоть отжимай. Если вдруг понадобится затопить деревеньку внизу, зальют до верху. Деревенька у подножия горы, на которой стоял замок, отсюда казалось грушечной. Но поскольку мы проезжали через неё, я могла с уверенностью сказать, что таковой не было. Да, домики были чистенькие и аккуратные, а церковь Двуединого утопала в цветах. Но жители не расхаживали по улочкам, как это бывает при постановках, а трудились. Моё появление не осталось незамеченным, и те, кто попадался по дороге, склоняясь в поклонах и осеняли знаком Двуединого нашу карету. В ответ я улыбалась в окно. Мне тоже улыбались. Моему появлению явно были рады. Ещё бы Если сиятельные благотворно влияют на подвластную территорию, то наверняка благо прямо пропорционально расстоянию до сиятельного, или в моём случае сиятельный. То есть чем ближе, тем лучше. Узнать бы ещё, что за благо даёт моим землям моя кровь. Надежды на фамильяра не оправдались. В столичном осовнике его не было, не появился и тут. Оставалась слабая надежда, что он где-то гуляет и непременно подойдёт позже. Мысль о том, что фамильяр может не считать меня законной герцогиней, я откидывала как нечто невозможное. По крови я герцогиня, герцогиня. Значит, фамильяр должен меня признавать, а также помогать и объяснять, если он не хочет развеяться вместе со смертью последней представительницы рода. Когда я осматривалась в крохотной спаленке, существенно уступающей в комфорте столичной, рука сама собой прошлась по стене а губы прошептали «А, Лейра!». Я даже не успела ничего понять, как в стене образовалась дыра. Приличная такая дыра, даже непонятно, как она скрывалась в межкомнатном пространстве. Внутри ничего не нашлось. Но, судя по всему, Эстефания частенько использовала этот тайник, если тело открывало его на рефлексах. Находка была полезной. Я там спрятаться не смогла бы, А вот укрыть от посторонних глаз коконы с письмами вполне. Сундук с моими вещами стоял пока не разобранным, доставили его одно время на со мной. Но испиранс отправилась решать вопросы с моими удобствами, а именно, требовалось как минимум затопить камин в комнате, чтобы ушла промозглая сырость. И ведь лето же. Но здесь атмосфера была как в подземном склепе: сыро, прохладно и мрачно. Я начинала чувствовать себя мумией древней и дряхлой. Сразу спрятать письма в найденный тайник я не стала. Мало ли, вдруг это не тайник, а мгновенный уничтожитель компромата. Толку от писем пока нет. Но это не значит, что его не будет потом. Поэтому я сначала проверила, что случается с помещаемым внутри предметом, отправив туда носовой платок, которого было бы не жалко лишиться. И проговорив о леера уже сознательно. Дыра затянулась, словно ее и не было. Я опять прикоснулась и повторила заветное слово. Платок оставался на месте и не был никак поврежден, поэтому я засунула внутрь теперь уже письма с дневником, после чего отправилась изучать замок. Его я не помнила совершенно, но решила положиться на память тела, только что столь хорошо себя показавшую. Слуг в замке я тоже не помнила. Если по столичным особнякам в памяти оставались хотя бы имена, пусть и не всех, то тут каждое лицо казалось незнакомым. Удивлённым не выглядел никто. Значит, в моём поведении не было ничего странного. Все встреченные слуги склонялись в поклонах, а я в ответ улыбалась так, что скулы начало сводить. Это здорово отвлекало. Поэтому очнулась я в подвальном помещении перед дверью, за которой оказался солидных размеров Алхимический кабинет. Даже если бы я увлекалась химией в школе, делать мне там было нечего. Странные названия на баночках и пакетиках ни с чем не ассоциировались, как и названия справочников на полках. Но если я пришла сюда, значит, Стефания всем этим пользовалась. Но мне здесь делать было нечего, потому что даже если бы я закрыла глаза, полностью отдавшись рефлексам, ничего хорошего бы не вышло. Эстефания явно не ограничивалась одним рецептом, а значит, действие нужно было чем-то запустить. Из подвала я поднималась, размышляя, как бы поточнее использовать память тела. Задумчивость принесла плоды. Я оказалась в библиотеке, огромном зале, в котором ни на чем не экономили, от солидных стеллажей, выполненных из явно дорогих сортов дерева и украшенных резьбой, до поддержания стеклянных оптимальных условий внутри помещения. Никакой сырости, никаких посторонних запахов. В прежней жизни я бы решила, что тут стоит дорогой кондиционер. Сейчас грешила на артефакт. Добрый день, ваша светлость, склонился в поклоне незамеченной мною библиотекарь. Чего изволите? Добрый день. Обрадовалась я предложению. Я хотела бы посмотреть те же книги, что и в последний раз. Библиотекарь растворился между полок, а я прошла дальше, оглядываясь в поисках рабочего места. Нашлось оно сразу же. Небольшой стол в укромном уголке с удобным креслом, в которое я тут же опустилась, чувствуя, что оно принимает меня как родную. Моё место. Я здесь сидела и не единыжды. Вынырнувший из ниоткуда библиотекарь сгрузил передо мной высоченную стопку книг с зубодробительными названиями. Да, Стефания точно не была ленивой и ничего не знающей. Жаль, что от неё мне досталось слишком мало. Что ты ещё, Ваша Светлость? Да, я хочу освежить в памяти хроники своего рода. Он кивнул и опять исчез. Местная библиотечная магия не иначе. А я тихо сказала: "Эй, фамильяр, и ми совесть. Если не хочешь, чтобы род Ирелейских прекратился, ты мне должен помочь". Ответа мне стала тишина. Если фамильяр меня услышал, то совести у него явно не доставало. Понятно. Фамильярами меня тоже обделили. В ожидании библиотекаря я придвинула к себе верхний том, раскрыла и попыталась почитать. На мой взгляд, попытка была сродни тому, как если бы не знающий алфавита полез в философские труды. Нет. Алфавит я как раз знала и даже могла прочитать, что написано в книге. Другое дело, что ни во что понятно, и текст не складывался. Для начала мне нужна была какая-нибудь азбука для юных магов. Злило, что в голове эти знания точно были. Проблема в том, что их нужно было как-то достать. Идей не было. Библиотекарь принёс толстенный том, на котором красивыми золотыми буквами было выведено: "Хроники Герцогства Ирелейского". Судя по всему, эти хроники являлись общедоступными, потому что там была указана дата обретения сиятельности, она же дата получения фамильяра. Но никаких подробностей, даже самых незначительных, не было. Просто факт. И дальше тоже шли просто факты, безо всякой эмоциональной окраски. Надо признать, что герцоги никогда спокойно не жили. Пару раз их уже чуть было не извели под корень. Но от единственной веточки начиналась новая поросль, и новые герцоги и релейские начинали интриговать, заключать и разрывать союзы, и даже воевать. В результате военных действий герцогство прирастало землями. За изменением карт, которые периодически появлялись в хрониках, было очень интересно следить. Как и за ростом родословного дерева, которое тоже многократно дублировалось, обрастая новыми ветвями и обзаводясь новыми связями. Последний был как раз брак нынешней графини Хагу. Бесдетный брак, на что указывал рисунок. И что ты там хочешь найти? Разбил библиотечную тишину смутно знакомый голос. Подняв голову, я обнаружила перед столом полупрозрачную себя, себя прошлую, Екатерину Мельникову. Ответы на вопросы, которые не дала ты. Это я прошептала. А то вдруг библиотека не решит, что хозяйка тронулась умом и разговаривает сама с собой. Если меня там видела только одна персона, то логично предположить, что и тут будет так же. Можешь не проговаривать вслух то, что хочешь сказать, а просто направленно думать. Направленно думать — это как? Спросить я не успела, потому что Екатерина усмехнулась и ответила. Да-да, именно так. Было странно видеть своё лицо и чувствовать его не просто не своим, чужим. Но за прошедшие несколько дней я уже привыкла к другому отражению. Или всё дело в том, что худоба пока никуда не делась, и я выглядела не так, как до аварии. Впервые появилась возможность посмотреть на себя со стороны, и я ей пользовалась, критически изучая собственное лицо. Возможно, не такое красивое, как нынешнее, но куда более живое. Сегодня притянуло меня к тебе. Между нами почему-то сохранилась связь. Возможно, потому что договор нарушен. Мы договаривались на определённые условия. Меняемся телами, и тебя казнят. Конечно, не моя вина, что с тобой всё пошло не так. Но нарушение договора идёт с моей стороны. Поверь мне, жаль, что так получилось. Вот из чего мне совершенно не жаль. По этому пункту я не в претензии. А вот по поводу своей и твоей памяти очень даже. Ты моей пользуешься в полном объеме, а я к твоей не имею доступа. Она прикусила губу жестом, совершенно не характерным для меня прошлой. Впрочем, выглядела она не похоже на меня прежнюю. Для изменения привычек кома – хорошее объяснение. Жаль, у меня такого нет. Увы, не довелось мне поваляться хотя бы пару дней без сознания перед казнью. Поверь, тебе моя память не нужна, наконец ответила она. Всё, что могу посоветовать наслаждаться жизнью, её осталось не так много. Меня больше не собираются казнить, напомнила я. Поверь, в твоей нынешней ситуации казнь через затрубание головы благо. Я бы даже тебе посоветовала опять под неё подставиться, неожиданно ответила она. Эти постоянные намёки уже не злили, бесили до зубовного скрежета. Хотелось определённости, самой плохой, но определённости. Ты можешь сказать прямо, что мне грозит? Не могу, клятва. Ты, кстати, под неё тоже попадёшь, если вдруг узнаешь. Связано с твоим родом? С твоим, Анастасия, с твоим. неожидно ответила Анна. Я, Екатерина Мельникова. Не имею никакого отношения к Герцеговым и Рейлейским. Не представляешь, как меня это радует. И вообще, как меня радует новая жизнь. Я заплатила за неё несколькими годами, но оно того стоило. Не хочу быть неблагодарной. Что я могу для тебя сделать? Разблокируй память. Лучше знать, что мне грозит, чем пугаться неизвестности. При всём желании не смогу, ответила она. Если бы я была физическим телом рядом, возможно и получилось бы. Но именно что возможно. Блок завязан на ауре, понимаешь? С трудом, если честно. Там, где ты сейчас считайтся, что магии нет. Зачем ты вообще накладывала этот блок? А зачем человеку, которому осталось жить несколько часов, неприглядные тайны эрелейских? За тем, что это теперь мои тайны. Катя. Я как слепой котёнок, ничего не понимаю. Ты кое-искуда попала. Я показала на стопку книг перед собой. Вот это было понятно тебе, но для меня китайская грамота. Помоги хоть с этим, если уж ничего объяснить не можешь. Графиня Хаго утверждает, что при наложении разных знаний я пострадаю, если блок слетит. При упоминании тёти Катя чуть поморщилась и сказала: Не стоит выполнять все её указания. Ты можешь повторно проходить те же этапы, тогда при наложении знания просто сольются. Начни, знаешь откуда. Она поманила меня пальцем и поплыла мимо стеллаже, остановившись в дальнем углу, где на полках стояли потрёпанные томики, которыми часто пользовались. Здесь учебники для самых начальных степеней, написанные твоими предками. Всё должно быть понятно. Ты видишь пронумерованные тома? Их нужно читать в той же последовательности. Там будут ссылки на другие, которые тоже тут. А университет? Он что-то даст, или тётя права, и мне туда даже соваться не стоит? Попробуй поступить, неожидно ответила она. Проблема это не решит, но отсрочит. Эти слова словно закрыли её обязательство передо мной, потому что она внезапно начала удаляться. Причём было заметно, что делала она это не по своей воле. Единственное, что она успела крикнуть на прощание осторожно с подарками. Голос был уже едва различим, как и сама Катя. Вскоре она исчезла. Окончательный ленет сказать мог только двое едины. А ведь я не выяснила ещё кучу всего. В частности, вопрос, куда пропал фамильяр, так и остался подвешенным. Вряд ли на него ответит Эсперанса, которая как раз вывернула из-за стеллажа. «Ваша светлость, пришел пакет от графа Нагейта». «Уже?» — неприятно удивилась я. «Тетя сказала, что меня тут беспокоить не будут». «Это разве беспокойство?» — удивилась она. «Это подарок».